Глава 38. Кукла. Слегка перекусив на кухне под строгим взглядом Альды, Патлок пошёл на задний двор, примастился на лавочке у стены конюшни и стал вырезать острым ножом фигурку женщины из подвернувшейся подходящей деревяшки. Это занятие всегда успокаивало и настраивало на размышления. Хозяин вместе с Ритганом Мельвириусом заперлись в кабинете. Сейчас там кумекать будут, какую очередную пакость е н я м готовить. Хотя эти и сами могут легко в ответ. Как ни крути, а до сих пор непонятно, кто зверь, а кто ловец. Вот прямо как сегодня разбойники. Пошли на промысел и на нём сгинули. А Реликард молодцом будет. Гратилийский вор, понятно, даже Хирга не испугался бы и кровушку чужую легко пролил. Другое дело новый человек, что в нём поселился. Не подвёл. Бьётся спокойно, хоть и с азартом, но без жестокости. Решение принимает быстро, да и после схватки не трясло. Стоящий. Не знаю, что у него там раньше за ж и т ь е было, но с л о ж н о с т и видать, своих хватало, раз характер есть. Жаль, его безгрешие з а п р е т и л интересоваться. Уж очень любопытно. «Только мусорить и можешь!» — раздался над самым ухом голос Альды, выводя из задумчивого состояния. «Щепок нагадил, а потом их своими сапожищами по дому разнесёшь. Ты что там выстругиваешь?» «Вот!» — протянул девушке фигурку Патлок. Альда повертела её, неожиданно ойкнув и засунув пальчик в рот. «Заноза». «Верно. Получается, ежели себя распознала. А я ещё и не приступал к деталям, пока одна заготовка». «В деревяшке твоей занозы совсем на меня не п о х о ж и Перестань так называть. Редгану приказывать не могу, но от тебя, чтоб больше не слышала». «Так и мне не могёшь. Даже не Фаранда, мелкая дворянка, а Борга обыкновенная. Занозы и есть». И ежели прозвище прицепилось, то, стало быть, правильное оно. Вот я болтуном хожу, народ приметил мою словоохотливость и обозначил ее. Ты же во в с ё норовишь уколоть и под кожу впиться. Теперь терпи имечка новая, раз сама такая. Уже все слуги в доме, да и многие на рынке тебя только так и зовут, заноза. Ничего, что без «вы», — как хозяин приказал. «Еще и на рынке?» «Вот ты мне славу какую сделал!» — завелась девушка, явно сдерживаясь, чтобы не полезть в драку. «Я б не сделал, другие еще не так обозвали бы. Пару прозвищ уже цепляться стало, хотя ты у нас всего ничего. Поверь, что заноза еще ласково звучит по сравнению с ними. Не подсуетись вовремя, была бы для всего рынка Альдей гавкалкой». «Даже так? Что вы понимаете тут в столице? привыкли «Чуть ли не золота жрать, а жизни на побережьях никакого представления не имеете!» е золото жрать, говоришь?» — грустно усмехнулся Патлок. «Вот сама ничегошеньки о нас не знаешь, а судишь о людях. Тут и половина на рынке с побережьей. Возможностей в г р а т и л е и много, не спорю, только на каждую из них уйм ртов нацеливается. Остаются в столице самые умные и сильные, остальные домой бегут». Почему бегут? Там легче, хоть и голоднее. Некоторые, б ы в а ю т во внешнем городе оседают. Была там? Заглядывала. Помойка. о Правильное слово. к а н г а н постоянно пытается облагородить, только мы все обратно в дерьмо превращается. Заметь, что п р и ш л ы х т а м много обустроилось, и эту пакость сами разводят. Давай я тоже буду судить о побережьях по ним, как ты судишь по столице, — Замечаю только то, чего тебе раньше в и д о в а т ь не приходилось. Золото жрать. и что надумала? Я тут п о ж е л а немного и могу судить. Посмотрела б на тебя, как бы ты запел в моём городишке, оказавшись без сытой жизни при храме. Да что ты обо мне знаешь, чтобы умничать?» Балтун неожиданно рассмеялся. «Ха, вот рассмешила. Прям я тут только и делаю, что на п и и н х валяюсь. И не в Гротилии я родился. С его безгрешием в другой стране познакомился, когда он еще конмерта, священник высокого ранга, но ниже Присмера был. д е л ь ц е одно щекотливое случилось. Вот после него мне службу и предложил, взяв с собой в свободный вертунг. А тебе ж знаю много. Прихожу как-то с докладом к Присмеру Жаниру, а у него гость важный. Ри Согерт. Ну, я задом к дверям, извинившись, значится. Редган Мельвириус меня и притормозил. Говорит, мол, что напарницу тебе подбираем, Болтун. Хочешь сам повыбирать? А мне в радость только. Посмотрел я бумажки на пятерых девок, но все как-то вот чую, что не то. Тут вспоминаю разговор с дружком моим, Маромом, что в ваших краях послужил. Маром? «Он в столице?» «Вижу, что помнишь. Да мы с ним вместе гнездо теней в Сергуче брали. А потом еще работорговцев тайно промышляющих у нас ловили. Славный он человек, жизнь мне спас. И про то ведаю. Найдем времечко, сведу к нему в гости, хотя в разъездах постоянно. Вот он про тебя и рассказывал, хвалил сильно. Говорил, что умна и отважна». с у н е т туда, куда бы н и каждый воин полез. Ради дела ни себя, ни других не щадит. Ну и... Внешне не образина. Я, с т а л а быть, и предложил тебя. Раз ты здесь, а? Значит, самому я с Ри Согерту и его безгрешию тоже п р и г л я н у л а с ь Это выходит, что из-за тебя я в г р а т и л и ю из своей дыры попала. Немного опешив от новой информации, спросила Альда. «Чуток. Из-за себя больше дослужилась до столицы. Вот только жалею теперь, что м а р о м о вспомнил. в Не получается у нас с тобой. За шлюху не держи, получится». «Понимаю, когда раньше для дела дурной распутной девкой прикидывалась. На них никто подозрительно не косится и не проверяет, и в банду попало. Потом наши снаружи лупят сволоту, а я изнутри главарей режу». Когда все заканчивалось, то никто про мои постельные похождения в бандах и рта не раскрывал. С уважением относились, как к равному бойцу. А ты в первый же день меня в один ряд с шалавами портовыми поставил. — Вот оно чё, — задумчиво протянул Патлок. — Ну, извини, ежели не так выразился. Я тогда издумал, что о х о л о т о по-взаправдышнему реликарта ублажая. А если бы и так? Для безопасности своей страны надо. Сделаю, если поможет чьи-то жизни сохранить и ублюдков прихватить на родину покушающихся. Я и людей убивать не люблю, но острые ножи при мне. Ты вон тоже с сабелькой всегда. Давай тебя в г е р г о п о в а извращенца запишем. В тех, которые ради удовольствия умершвлять любят с мыслями похотливыми. Девушка неожиданно замолчала и ушла. Патлок вздохнул и, взяв недоделанную статуэтку, продолжил вырезать, о чём-то размышляя и хмуря лоб. Альда сидела в своей комнатушке, грустно помешивая в кружке давно остывший отвар. «Не получается. Думала, что в Гротилии смогу раскрыться, работая с опытными людьми, могущими многом научить, а в результате одно расстройство. Здесь всё другое и все другие. Манера разговора, поведения, о т н о ш е н и е к жизни, к службе. В этом постоянно суетящемся городе ей нет места. Он не понимает меня, а я его. Везде кажется, что косо смотрят и со смешками пальцем показывают. Тот же болтун, с виду разгильдяй, но как рыба в воде чувствует себя на рынке. Ему и торговки подмигивают, когда он им с к о б р ё з н ы е комплиментики отвешивает. И мужчины за руку здороваются. нужной и н ф о р м а ц и е делясь. Все его, казалось, непрофессиональные действия имеют серьёзную подоплёку, которую она не видит, и злится. Больше на себя, конечно, разочаровавшись в собственном уме. Как же раньше просто служилась? Внедрилась в толпу нелюдей, сделала своё дело и снова в казармы тренироваться. А в г р а т и л и и даже воры и те хитро вывернутые. Тут интриги сплошные, некогда работать безопасником. «Или служат, но не так, как привыкла?» «Решено. Стыдно, только ничего не поделать. Надо идти к Рисогерту и признаваться, что непригодно. Пусть лучше с позором обратно о т п р а в л я е т чем серьёзное расследование испорчу». Посторожный стук в дверь. «Кого там ещё принесло ночью?» Вскочив со стула, Альда внутренне собралась и, нацепив на лицо самое суровое выражение, пошла открывать. На пороге стоял патлок. «Чего тебе ещё?» ё т у т т пряников с рынка принёс. Хочешь?» «Вначале прянички, а потом простыночка?» «Могу и за столом. Чаю попить, а не то, что ты, дурында, напридумывала. Держи. Я пошёл». Протянул болтун холщовый мешочек, от которого соблазнительно вкусно пахло. Только долго их не храни, чёрствые уже не такие будут. — Ладно, — сказала девушка в спину уходящего напарника. — Проходи. Чая нет, есть малина с заморскими листьями. Сейчас заварю. Долго сидели, запивая изумительные пряники и молча разглядывая друг друга. — Я ж чё припёрся? — первым нарушил молчание Болтун. Извиниться душевно значится. За гулящую с первого дня не держал. Не распознал сразу, как тебе тут худо, и вел себя, словно всю жизнь в столице прожила. Совсем забыл, как первый год в Гротилии мыкался. Даже два раза сбежать хотел, сев на первый попавшийся кораблик, но в последний момент в порту передумывал. Сама еще котомку не собрала. «Есть мысли», — честно призналась Альда. А ч о же мне быть-то? Большой город по первости перемалывает в мясницкий фарш не только мозги, но и душу. А потом лепит из него нового горожанина. Из кого-то котлета с душком получается. А некоторых хоть на стол к кангану подавай. Тут от нас всё зависит. Ты, девка, правильная, сильная. Но главное — в себе всё не держи, сломаешься. Учись, стало быть. Спрашивай. «У меня аж присмержанир наставником был, а тебе, выходит, я достался. Не самый хороший вариант, но лучше, чем ничего». Патлок встал и, расстегнув кожаную куртку, вытащил из-за пазухи куклу. «Подарок тебе, значит-ся. Теперь похоже?» «Ой, похоже. Какая красивая получилась!» Альда сама не заметила, как схватила протянутую куклу Довольно разглядывая её, неожиданное её лицо вновь стало серьёзно злым. «Но она же голая! Это что за намёки? Ты даже сиськи с задницей натурально сделал!» «Шить в не умею, вот и без о д е ж к и спокойно ответил Патлок. «Сама и принарядишь. У меня есть знакомая мастерица швейная». «Так я у неё лоскутков дорогих тканей попрошу, чтобы, значится, платье красивущее вышло. Справишься?» «Конечно. И спасибо тебе». «Да ч е о там?» — смутившись, махнул рукой мужчина. «Свои же люди, и на одного хозяина работаем». Болтун ушёл, а Альда не могла оторвать счастливого взгляда от его подарка. «Кукла. Настоящая». Последняя была у неё в детстве, когда ещё деревню не сгубил мор. Потом в нищенских притонах её украли, и на этом всё. В казармах безопасников их не выдавали, только оружие. Надо будет обязательно шить платье. Завтра же попрошу п а т л а к а который не такой уж и с в о л о ч у зажравшийся оказался, взять с собой к портнихе. А то выберет мужик не весь что, и будет по-идиотски выглядеть её занозочка. Точно. Занозочка у занозы. Заодно посмотрю и поучусь, как Болтун общается. Так как он, всё равно не сумею, но хоть чужеродный в столице выглядеть не буду. Спустившись утром на кухню, Патлок увидел на столе огромный торт, рядом с которым стояла слегка взволнованная Альда. «Это чё, праздник какой у хозяина, и я забыл?» Задумчиво почесал он затылок. «Нет, это тебе. В благодарность за подарок». «Да чё там того подарку? За энту красотищу я тебе ещё понаделаю с десяток. С малолетства люблю фигурки вырезать». «Нет, не надо с десяток. Возьми лучше с собой, когда кукле выбирать ткани будешь. Сам же сказал, учись, спрашивай. Сегодня и начнём, а?» холлофо проговорил болтун с уже набитым ртом. м м м как вкусно! Фома, тоже ешь?» Через час, идя по широкой улице среднего города, довольный жизнью сытый болтун наставлял девушку. «Иргифе, так зовут портную. Руки у ней божественные. т о ж не местная, но, приехав в Гротилию, за несколько лет смогла серьёзно подняться и теперь шьёт платья и костюмы, Даже для высшей аристократии. С десяток девок-мастериц у неё работают. Хорошая женщина. Денег много, но не зазналась. Мы с её мужем, цуркером, часовщиком частенько в таверне кувшинчик посидеть берём. Одна беда — деток Ирина Милостива им не послала. Поэтому ты про них особо при Иргифии не говори. Сразу настроение у ней портится. С людями вообще говорить лучше о том, что им нравится. когда знакомишься особенно, поняла? А не так, как с зеленщицей тогда. А что я? Правду сказала, чтобы... Ох, учить. Правда звучать т о ж по-разному могёт. Смотри. Взять тебя, например. Можно сказать, что ты мелкая и недокормленная. А можно, что миниатюрная и хрупкая. Оба раз не соврал, но разницу чуешь? Чую. Только я не хрупкая и питаюсь нормально. «Фу ты!» — в сердцах сплюнул Болтун. «Я про одно, а ты про другое». «И не смотри, как мы с Эргифией, стало быть, любезничаем. Тётка приличная и по мужикам не бегает, хоть и любит пошутить про это. О! Вот и домишка её!» «Этот особняк?» — открыв рот от изумления, спросила Альда. «Не ошибся?» «Дом для р е д г а н а больше подходит». «Я ж говорю, что живёт хорошо!» Да и муж ее на часах цельное состояние сколотил. Вскоре болтун занозой оказались в просторном помещении, завешанном платьями и заваленном отрезами разных тканей. Посреди всего этого возвышалась яркая, слегка полноватая женщина, держащая в руке большую булавку. — Патлок? Какими судьбами? — радостно поприветствовала она мужчину. — Опять пришел мужа моего спаивать. х о т бы раз меня позвал негодяй. Ух, вспомнила бы молодость. Покуролесили. Иргифочка, да это мечта всей моей жизни. Только цуркер твой ревнив больно. А если застукает? Давай его уговорим бросить эти стрелки с шестеренками и моряком стать. Пока он в море, я к тебе ночами в окно лазить буду. Пыталась, но он акул боится. Может, по старинке отравим и всё? Только чтоб не насмерть, ему денежный заказ через Рундину сдавать. Ага. А через Рундину ещё один, потом ещё. Кто мог подумать, что путь к нашему счастью часы преградят? И не говори. Смотрю, не один пришёл, а с красоткой. Это Альда Заноза. Вместе у р и д г а н а л и к а р т а л а д а м о л ю сработаем топерича. Беда у д и в а х и «Альт, покажи». Девушка присела в приветствии и протянула куклу. «Хорошая». Внимательно осмотрев её, вынесла вердикт портная. я в ы л е т а я ты. В чём проблема?» «Голая она», — ответил за неё Патлок. «Вот заноза и переживает, что я на деревяшку позарюсь, а не на неё. Хочет её приодеть. А где, как не у тебя, можно найти хорошие лоскутки?» «Да, разочаровал ты, Болтун. Я-то надеялась, что ко мне когда-нибудь приставать начнёшь, а у тебя тут кукла появилась». «Так кукла ему в самый раз. У него ж в штанах почти что кукольный», — выпалила Альда. «Я сама не видела, но один раз из его штанины яблоко выкатилось. Подкладывает специально, чтобы могучим казаться. Да и девки всё от него со смехом уходят. Болтун с игрушечной болтушкой». так что оставайтесь с мужем, у него хоть часы стоят, а у дедушки Патлока от них стрелка давно упала. Какой я тебе дедушка? Видите, насчет стрелки возмущаться не стал, значит, правда. Ха-ха-ха, громко во весь голос рассмеялась Иргифия. Ты мне нравишься, будут тебе ткани, самые редкие и дорогие подберу, а хочешь, сама сошью. спасибо! Но я лучше своими руками. Мне эта куколка уже как дочка почти. Хороший человек подарил. Эх, погрустнела портниха. Кабы дочек можно было выстругать, я б себе каждый год строгала. Уговорила, сейчас работы много и не до вас, но завтра, Альда, приходи ко мне после обеда. Ткани отдам и фасоны некоторые покажу. т е б я они, кстати, тоже пойдут. А ты, Болтун, передай своему хозяину, чтобы больше голубое не носил. Вчера видела его мельком в городе, как мужеложец на выгуле. Позорище, хоть сама и шила. Но на что ради прибыли только не пойдёшь. — А сколько я вам денег буду должна? — неловко перебила Иргифию девушка. — Ты дура, что ли? — Не, просто деревенщина, — пояснил Патлок. Ага. Тогда нормально. Ничего. Пообтешится. Язычок острый, значит, и у Мишка имеет. Уже дома, доедая остатки торта в комнате Альды, Болтун поинтересовался. Как ощущение от знакомства? Странное. Не сказал бы заранее, что с приличной особой встречаемся, решила, что смотрительница ласкового дома. Но было весело. Душевная она. То-то, делая выводы не сразу, а узнав человека. Иной раз на строгой моралистке грехов больше, чем блох на собаке, а разбитная девица блюдёт себя и одному суженному верна. Ты тоже молодцом держалась, хотя про дочку и ляпнула. И ещё. Эту шуточку про яблоко в штанах больше никому не рассказывай, а то поверит какая-нибудь идиотка любопытная и шибанёт м е ш н о к чтоб проверить. «Отобьёт родное напрочь, а мне себе ещё невест искать». «А почему невест много?» «Выгодно. Эта жена может быть одна, а невест хоть с десяток. Вот и не женюся». А. «А если они соберутся и побьют?» — с весёлым прищуром спросила Заноза. «Так думаешь, а для чего я тебя присмеру советником подсунул?» чтобы меня от гнева сговорившихся невест своими ножиками з а щ и щ а л а значится. Во какой план коварный был. Болтуны заноза хором рассмеялись, а потом еще долго сидели, подшучивая друг на д другом, забыв о прошлых обидах.